Глава третья. Новый смысл жизни. «Андрюш, душа моя, распсихологич меня беспощадно, очень прошу», обратился к приятелю базука, когда вся троица вышла на теплый ночной воздух. «А то сам не разберусь. Как так получилось, что я все великолепно продумал, без единой осечки провернул, деньгами разжился на себя и того парня, а никакого морального удовлетворения не испытываю?» Злобная компания делала в точности то же самое, что и добрая компания. Грабила. Интересно, в чем тогда разница? Ее не сразу видно, но она таки имеется. Разница в мотивах и целях. Пока Женька, Вера и Ник совершали преступление, очень того стыдясь и напоминая себе о важности благой миссии, Базук, Андрей и Рудольф просто грабили. Ради наживы и хорошего настроения. последнее все же в их мотивах сыграло наиважнейшую роль. В принципе, вопрос личному, но не самому живому психоконсультанту Захар задал логичный. Если бы подобными делами принято было хвастаться, то Голливуд уже разрабатывал бы наброски сценария. Наживаться они отправились не в банк, как легендарные преступники, а всего лишь в супермаркет. Но даже в этом, на первый взгляд, простом деле знаменитый Диллинджер с треском бы провалился. Не те времена... Не те нравы, у каждого охранника пистолета или дубинка, у каждого продавца тревожная кнопка. А покупатели, что еще хуже, сплошь идут вооруженными камерами на сотовых телефонах. От последних нет никакого спасения вообще – Потому время преступления было назначено на глубокую ночь, когда клиентов в зале почти нет. Вначале вошли мертвецы, поднятые и ведомые некромантом. Хуже этого зрелища представить себе сложно, но почему-то крайне в ряду кассирша громко захохотала, выводя из дремоты остальных сотрудников. «Зиин, глянь, какой косплей! Нет, ну до чего нынче, молодежь, изобретательная диву даюсь. Чего тебе, красавчик?» Она деловито поинтересовалась у приблизившегося к ней зомби. «Сигарет, говоришь? Так тебе ли не знать, как курение вредит здоровью?» Труп на нее зарычал, но следующий, заметно свежее, огласил весь магазин низким зычным голосом. «Открывайте кассы, дамы! Это всего лишь ограбление!» Ему поверили не сразу, но зато хихикать прекратили. Бегущего к ним охранника перехватил Андрей, и он ничем не рисковал. Пули его не убьешь, удары он даже не ощущает. Судя по проведенным экспериментам, вырубить зомби окончательно можно лишь одним способом – повредить ему мозг. Но Захар друга ценил, терять его не хотелось, поэтому на голове Андрея круглел мотоциклетный шлем. Все они напялили такие шлемы – и голову прикрыть, и лицо на случай записи с камер видеонаблюдения. Так и зашли в супермаркет тремя чупачупсами, но их пока не разглядывали, удивляясь разряженной под восстание мертвецов массовкой. Третьим перед кассами нарисовался базука, и это был его звездный час, вернее, триумф духа, сидящего в нем, который давно ждал чего-то подобного. Захар неспешно размял шею, наклонив голову вправо и влево, прикрыл глаза и начал вскидывать руки выпуская всю свою силу на волю и больше не ограничивая ее даже собственным телом. «А теперь рассказывайте», — с улыбкой придал инерции общественному сознанию. И лучше бы все-таки кто-то снимал всю сцену на видео. Грабители сами не против были посмотреть со стороны на эти волны. Люди, будто повинуясь невидимым пинкам, вскакивали со стульев или останавливались там, где стояли, округляли глаза, закатывали их к потолку и начинали вещать обо всем, что приходило им в головы. Гомон разогнался через секунду, но дальше лишь нарастал. Дело было в том, что говорившие, каждого из которых в общем шуме было сложно расслышать, пытался прибавить громкости и все же быть услышанным тем самым парнем, который колдовал над ними, злобно смеясь и водя руками по воздуху, будто крыльями. На самом деле Байков почти никакие откровения не улавливал. Вроде бы кассирша справа что-то об измене мужу говорила, а охранник, которому вмиг надоело дубасить Андрея, о каком-то старом деле, которое друзья помогли замять. На самом деле это было неважно. Толпа полностью дезориентирована. О сопротивлении и тревожных кнопках напрочь забыли все. Но Захар подложил в камин дровишек. «Грязнее, грязнее вспоминайте. Нечто такое, о чем даже самим думать стыдно». Радостный Рудольф побежал с пакетом к крайней кассе, чтобы при обездвиженной и ничего не замечающей кассирше выгребать всю наличку. Кэша было не так, чтобы много, но обескураженные люди почему-то стремились доложить хоть что-то из собственных карманов. В пакет полетели даже кольца с серьгами. Андрей пошел пугать продавцов с другой стороны молочно-белыми глазами, мерцающими из-под шлема. Захар же решил не напрягаться. «Зачем, если теперь все свидетели его явления сами на все согласны?» «Какая интересная история!» Он прервал женщину, хотя ее историю не слышал. «Наполни-ка мне эту сумку, дорогуша, иначе об этом узнают все вокруг. А ты...» Он уже обернулся к охраннику. «Придащи пару ящиков самого дорогого коньяка. Нужно же отметить такое событие!» Психика у охранника была чуть устойчивее. Потому он не кинулся, исполняясь приказ, а с ужасом уставился на бредущего рядом с ним зомби. Зачем-то схватил его за руку, резко дернул на себя, желая остановить, но у того конечность просто отвалилась, а трупак беспечно пошел дальше. Вот на этом моменте охранник и сдался. — Я спятил? Я сошел с ума? А ведь у бабули было слабоумие. Я от нее подцепил? — Верно мыслишь, — одобрил Захар. — А теперь за коньячком. «С глюками бороться бесполезно, но чем быстрее принесешь, тем быстрее отпустит. А ты что мне тянешь?» «Карточку?» – он удивился подбежавшей уборщице. «Замолчание? А налички нет? Тогда и пин-код сверху нацарапай, чего уж мелочиться». Это было зло, как оно есть, в самом чистом виде. Байков радовался не столько наживе, сколько выцарившемуся вокруг хаосу, истерикам и рыдающим от непонимания мужчинам в форме. Рудольф как раз столько деньгами восторгался, он как раньше был мелочным, так на том дне и плавает. Андрею было перпендикулярно. Захар тяжело вздохнул и опустил руки. Масштабное и немыслимое в своей наглости ограбление оказало такой мощный эффект, что даже вдогонку за ними никто не кинулся». Грабители просто вышли на улицу, пропуская мимо мертвецов. Некромант с жестами отправлял их обратно на кладбище. Пусть дойдут тихонько и упокоятся. Сегодня они уже больше не пригодятся. Минует не меньше 10 минут, прежде чем кто-то внутри магазина вспомнит о вызове полиции. Но вряд ли даже самый стрессоустойчивый охранник может внятно объяснить, что там произошло. Вот как раз на свежем воздухе легкая эйфория отпустила, и тогда Захар... Задал Андрею вопрос «Где ж ожидаемая радость-то?» Ведь по итогам этого плана радости должно было хватить до конца недели. Некромант пока их не догнал, он проверял, чтобы его подопечные свернули за угол, а не поплелись за повелителем, как иногда с ними случается. Короленко монотонно ответил «Морального удовлетворения ты от подобного не дождешься, Захар». Ты немного повеселился, но этого мало, потому что у тебя и до сих пор самооценка была сильно завышена. Ее не получится подкрепить за счет одного лишь унижения других людей. Некуда уже подкреплять. И радости не будет, потому что цель была не твоя». «С какого ж перепуга?» разозлился на него Базука. «Нам бабло лишнее или что?» «Да, немного, но плюс-то заметный, и это только начало». Андрею его раздражение было до фени, Поэтому он просто продолжил «Начало такой же для тебя скуки. На самом деле ты жалеешь того, чего у тебя никогда не было. А денег у тебя с пеленок было в избытке. Они тебе сейчас приносят такое же счастье, как если бы ими твою младенческую задницу подтирали. Это все равно, что тебе начать мечтать стать брюнетом или называться Захаром. Человек физически не может вожделеть то, что у него всегда было, есть и будет». «Офигеть!» — оскалился на него Захар. «И ты мне это только сейчас сообщаешь? Не до, а после аттракциона чужой невиданной щедрости. Что же раньше не сказал?» «Так ты не спрашивал». Андрей, на которого сгрузили весь коньяк, просто терпеливо шагал рядом, не жаловался, но и не оправдывался. Базука, поддавшись накатившему психозу, подкинул сумку и швырнул ее в сторону мусорного бака, чем только подтвердил правоту друга. Все ее содержимое не шло ни в какое сравнение с его испорченным настроением. Осознав это, расслабился и даже невесело рассмеялся. «Готовились, самой рисковали, сделали. И ради чего? Чтобы один на что некромант порадовался. Ему-то хорошо, у него никогда денег не было. Там и сто рублей до усрачки осчастливят». Андрей вдруг остановился, опустил немного голову и произнес голосом намного ниже собственного. «Захар!» «Ты же понимаешь, что я через Андрея все слышу?» «Понимаю, конечно. Для тебя и говорю!» — рявкнул базука. «Иди вон сумку подбери, которую я выкинул. Тебе ж в жизни ничего больше не надо!» Высказавшись, он успокоился и продолжил тише. «А мне тогда что надо?» «Что-то большее». Андрей снова заговорил от себя и пошел дальше, направляясь к машине. Сгрузил ношу в багажник, повернулся и соизволил вернуться к своей мысли. Что-то большее, чем деньги. Власть, может быть. Или то, чего ты хотел и не получил. Или то, что тебе недоступно, но к чему можно стремиться. Захар постоял немного, подумал, а потом радостно выкрикнул, открывая дверь водителя и желая как можно скорее приступить к разработке нового плана. Андрюх, ты чертов гений! Я злюсь, что ты не додумался разобрать меня раньше, но лучше поздно, чем никогда. Мне нужна власть! «И вера!» «Вера в кого?» «Не понял Короленко, но сам догнал». «А, наша вера!» «Не наша!» — поправил Захар. «И никогда нашей не была!» «Но ведь это точно! Я ее хотел и не получил!» «Значит, теперь нужно получить, использовать и растоптать!» «И, наконец-то, стать счастливым!» «Спасибо, друг!» «Ты подсказал мне два смысла жизни! Власть и эта дура!» «Сомневаюсь, что именно это я имел в виду!» но удачи тебе!» «Ты куда поехал? Рудольф еще не вернулся». «А, да. Постоянно о нем забываю», — скривился Захар. «Может, ну его. Ты пару дней продержишься, а там заново дружбу с ним наладим». «Я все слышу», — вылетело утробно из Андрея. «А я знаю», — задорно ответил ему повеселевший базука. Планы были хороши тем, что их получалось реализовывать параллельно. Власть приспокойно ждала до понедельника. Потому Захар пока занялся другими задачами. Вера, конечно же, его не ждала. Она его настолько не ждала, что заорала на всю квартиру, когда он среди бела дня взломал замок, вошел к ней домой и застал сидящий перед телевизором в большой комнате. «Ты что здесь? Ты...» «Не задохнись, любимая!» — перебил ее базука. «Ты одна, что ли? Как я удачно заглянул!» «Не одна, а с братьями. Не смей их трогать!» Она зачем-то раскинула руки и своей маленькой грудкой прикрыла дверь в одну из спален, точно указывая, кем конкретно ее можно шантажировать. Базука хмыкнул и упал на диван. «Хорошие братья, сестра тут глотку надрывает, но они даже наушники снять не додумались, чтобы уловить и броситься ее из беды выручать». «А это что?» — Вера удивлялась все сильнее. «Цветы?» оповестил Захар и бросил в нее букетом. Но девушка ловко увернулась. Видать, все еще не пропускает тренировки, молодец какая. «Ты ведь когда-то требовала цветы, так вот я созрел». «Это еще зачем?» Она свела светлые брови в крышу очаровательного домика. «Нет-нет, моя очередь признаваться будет потом. Сначала ты рассказывай свои маленькие женские секретики». Он улыбнулся ей широко и веру прорвала без права отступления. «Мы книгу нашли, очень важную книгу. Она обо всех этих духах и преданиях рассказывает». Затараторила она очень быстро. «Но написал ее какой-то безумец. Выражается очень ненасказательно. Часто приходится расшифровывать почти как мои сны. Но, кажется, спасти тебя уже невозможно. Мы эту главу вдоль и поперек истолковали. Нет никакой надежды, чтобы освобожденный дух загнать обратно в...» «Нет!» — вскинул руку Захар. «Я же не о том спрашивал. Спасать меня не надо. Меня надо любить!» «Готова?» «Всегда готова», — выпалила по-пионерски, но тотчас добавила. «Но не хочу». «А чего вдруг?» — Байков иронично вздернул брови. «Я тебя боюсь, Захар», — удивила она. «Ты мне страшно нравишься, как всегда нравился, но страха стало запредельно много. Я сейчас местные новости смотрела, так мы и думали, что по новостям о твоих похождениях будем узнавать. И не ври, что это не вы провернули. Столько пострадавших людей, многие в больнице». «Мы их и пальцем не трогали», – заверил он. «Но согласен, некоторым лучше от стыда подальше в клиниках отсидеться. Еще претензии?» «Да их полно!» – Вера начала расходиться. «Мы ведь понимаем, что обошлось без смертей только потому, что они тут же бы воскресли. Но совсем не потому, что ты уже не способен на убийство невинных людей. Ты их использовал, издевался, морально уничтожал. И это лишь один случай. А сколько мы так и не узнаем, потому что жертвы не захотят о таком сообщать». Захар почему-то ожидал немного другого приема. Нет, не объятий счастливой девушки, которая наконец-то дождалась своего коня, но хотя бы более романтических признаний, от которых можно цветочками и конфетками дотанцевать до серьезных отношений. И Вера теперь притворяться совсем не могла. Этот ужас она не изображала. «Немного случаев», — заверил он, пока еще надеясь хотя бы на добровольное свидание. «Я тут недавно выяснил», — смею заметить, сам додумался, — «что деньги мне нужны, как и всем людям, но счастливым они меня не сделают. Потому воровать и грабить мы можем хоть каждый день, но смысла не вижу. Так что, сразу в спаленку или сначала в ресторан?» «Да пошел ты!» — огрызнулась она. «Узнать, что я к тебе чувствую, ты можешь, но не заставишь меня ничего делать. И это отвращение к тебе самое натуральное». «Я вот сейчас одновременно и радуюсь, что тебя вижу, и считаю секунды, когда ты свалишь. Мне вообще к экзамену готовиться надо. Завтра в универ утром побегу. Я же из четверок пересдаю. Никак не могла смириться с тем, что...» «Хватит, хватит, опять понесло!» Захар поднялся на ноги и возвысился над ней. «Странная ты какая-то, Вера. Я от тебя правды ждал, но могла бы и попридержать свою правду. Я ведь только начал ухаживать, а ты сразу брови взъерошила». «Пошел вон!» «Хотя мне очень хочется, чтобы ты остался. И пошел тоже. Ты не мог бы сразу пойти нафиг и остаться, а?» Базука решил, что сегодня не лучшее время для начала их страстных отношений. Напоследок ответил. «Мог бы. Я вообще все могу, Вер». «Это и пугает». «Посмотрим. Я еще вернусь». «Зачем?» Снова в ее голосе зазвенел неприкрытый страх. Он в дверях развернулся, посмотрел на растрепанные волосы и зачем-то спросил, не собираясь отвечать на ее вопрос. «Поцеловать на прощание?» «Да!» — резкий вскрик и сразу еще громче. «Нет! Вернее, скорее да, чем нет! Потому что хочется, аж губы чешутся, и противно, аж кровь сворачивается!» «Вот и не буду! Страдай пока! Соскучишься, знаешь, где меня искать!» Тихо и немного обиженно произнес Захар и покинул квартиру. Притом он точно знал, что вышиб ее из колеи на несколько часов вперед. Пока его не было в ее жизни, Вера могла перестроиться, начать думать о нем, как о постороннем человеке, и даже ищет пути спасения, что и положено делать супергероем даже ради незнакомцев. Но Базуке следовало напомнить о себе, о своем неоднозначном характере, о той буре эмоций, которую он всегда умел в ней вызывать. Здесь начало процесса положено, надо будет не забыть пожать плоды. Теперь можно и за власть браться.